Глава 27. Так вот, значит, почему ты так быстро вернулся в замок, произнес мужчина, сидящий рядом с Айрном. Факт второй. Незнакомцу разрешено обращаться к королю на ты. И это значит, что они ближе, чем просто повелители подданный Кто этот мужчина? Родственник? Друг? Мия, это Дарен, генерал армии и моя правая рука. А рядом с ним Гвен, мой секретарь и твоя помощница проговорил Айрон, отвечая на мои немые вопросы, игнорируя слова Даррена, и мило мне улыбнулся, что не ушло от взгляда Гвен, которая тут же зло на меня посмотрела. «Так, что-то срочно нужно делать с этой рыжеволосой особой, а то того и гляди, она мне и яду может подсыпать, приревновав в очередной раз. А мне нужно выбраться из этого мира живой. Интересно, а король-то знает о своей воздыхательнице? И, как мне кажется, что это навряд ли». Половина обеда проходила в молчании и только иногда ловила на себе заинтересованные взгляды сидящих напротив меня людей. В основном на меня искоса посматривала Гвен. «А когда принцесса вернется в замок?» — мелодичным голоском пропела рыжеволосая. «Клотильда вернется вместе со своим женихом после того, как закончится брачный сезон», — сухо ответил ей Айрон, а у меня чуть ложка из ладони не выпала, и еда встала посредине горла, отчего я поспешно вцепилась в стакан с водой, чтобы запить услышанное. «Ваша сестра приедет вместе с Гэбриэлом?» Я не смогла сдержать разочарованного удивления, что не ускользнула от взгляда его величества. От моего вопроса Айрон так строго на меня посмотрел, что захотелось голову втянуть в плечи. «Да, но приедут они ненадолго, только для того, чтобы подготовиться к свадьбе, а затем уедут в замок Гэбриэла. Как мне известно, в замке уже полным ходом идет подготовка, чтобы встретить новую хозяйку». «Подождите минуточку, нужно все переварить. Замок Гебриэла? У него есть личный замок? Тот факт, что старший брат не останется в королевстве, и я не буду лицезрить его чернющие глаза, радовал меня. Но одновременно было неприятно, что он женится и будет жить с другой женщиной. И вот почему у меня такое недовольство? Я же никак не претендую на его сердце, да и я сама ему неинтересна. Но почему-то всё равно новости о Гэбриэле меня задевают. «У мистера Ливингстона есть свой замок?» Слова вырвались быстрее, чем я их обдумала. «Да, на противоположной стороне города, от замка его отца. Он там живет практически все время». Ах вот, почему Габриэла практически никогда не было в замке его отца. Теперь все ясно. Старший сын жил отдельно. В сознании снова забрались мысли, что скоро он приедет и будет мелькать у меня перед глазами своим счастливым взглядом и новоиспечённой женой. Я больше не стала задавать никаких вопросов, чтобы не выдать себя и своих чувств Габриэлу. Чувства к Габриэлу? Как я могла к нему что-то чувствовать, когда от него получала только словесные оплеухи и унижения? Чем смог меня зацепить этот холодный кусок айсберга? Даже Джейк, от которого исходил живой интерес к моей персоне, и он один-единственный, между прочим, кто побеспокоился обо мне и пришел сказать, что вытащит меня из всего этого гав-передряги, был для меня как старший заботливый брат. Как мужчина он меня мало интересовал. А вот его брат, который был ко мне холоден, притягивал. И чем только непонятно. Наконец-то обед закончился, а кормят в королевстве отменно. Даже настроение от вкусной еды поднялось. «Мия, Гвен проводит тебя до твоих покоев». Айрон подошел ближе ко мне, взял мою ладонь и поцеловал пальчики, и, наградив меня заботливой улыбкой, вышел из столовой. Вместе с моим женихом вышел Эдарен. «Прошу, следуйте за мной, мисс Эдвардс!» В голосе Гвен так и проскальзывали нотки недовольства. Но я же ни при чем, что ее король притащил в дом служанку, и мало того, что притащил, так и на трон хочет усадить. Эх, знала бы ты, Гвен, как мне всего этого не хочется. Но я промолчала, и только молча кивнув, проследовала за девушкой. Мы шли в мои покои в гнетущей тишине. Гвен шагала впереди меня, а сзади, как послушные псы, шли два стражника. И тишина была такая звенящая и тяжелая, что она уже начинала раздражать. Моя ржеволосая помощница вышагивала походкой победительницы, задрав свой курносый носик и держа спину ровно. Вот уж кто и заслуживал стать королевой. Так это Гвен. Она, в отличие от меня, истинная правительница. Проходя мимо больших окон, что открывали вид на цветущий сад, я поняла, что вот не хочу сидеть в четырёх стенах. Я хочу подышать свежим воздухом, а еще мне нужно изучить замок, и чем быстрее, тем лучше. «Нужно еще познакомиться с прислугой и охраной. Они являются главным звеном во всей моей задумке». «Гвен?» Я притормозила девушку и снова поймала на себе недовольный взгляд. «Да, мисс Эдвардс, я бы хотела прогуляться по замку и по его территории. Это ведь возможно?» Моя помощница о чем то задумалась. Видно, думала, можно ли мне вообще куда-то выходить за пределы покоев. И чтобы она много чего там не надумала себе, я опередила ее. «Ты знаешь, я думаю, что никто не будет против, если я на некоторое время покину замок и просто пройдусь, подышу свежим воздухом. Здесь ведь есть какой-нибудь сад?» «Есть. В нашем королевстве самый большой зимний сад. Вот и прекрасно. Мне только прежде нужно будет зайти в покой и забрать своих животных». «Животных?» Девушка явно удивилась. И тут я вспомнила, что у короля и принцессы я не видела животных, как у семьи Ливингстона или у меня. Это значит, не у всех есть привязка? «Хорошо, мисс Эдвардс». Стоило нам подойти к дверям моей комнаты, как я распахнула ее, и мне тут же на плечо приземлилась птичка, а рядом оказалась Аккалия. Я тут же поймала удивленный и испуганный взгляд Гвен и напряженных стражников. Один из мужчин даже уже потянулся к мечу, а девушка, видимо, от испуга при виде волчицы отступила назад. Да, я тоже, наверное, так выглядела, когда увидела Аккалию у речки. Она у меня не маленький и ласковый щеночек. «Гвен, вам не обязательно идти вместе с нами, я думаю, у вас и без нас много работы». Это я так вежливо попыталась отделаться от компании девушки, на что она с облегчением выдохнула. «Да, я тоже думаю, что вам вполне хватит и двух стражников, чтобы прогуляться». Получив согласие, девушка быстро ретировалась, и буквально через несколько секунд она исчезла из моего поля зрения. А вот стражники подобрались и теперь стояли в полном напряжении, постоянно посматривая на акалию. «Ну что, мальчики, прогуляемся?»